База явно выдала Стику самую раздолбанную из всех имевшихся у них машин. Естественно, ведь Блэк Оук вовсе не был центром криминальной активности. Но прежде чем он успел включить скорость, я заметил трактор, медленно направляющийся к нам с поля. «Вон они едут», — сказал я. Он прищурился, посмотрел, потом выключил мотор. Мы вылезли из машины и пошли назад к дереву. «А ты не хочешь стать помощником шерифа?» — спросил Стик. «Ага. И ездить в разбитой патрульной машине, спать по полдня и разбираться со всякими раздолбаями, вроде Хэнка Спруила и братьев Сиску. Ну уж нет». «Я в бейсбол буду играть», — ответил я. «Где?» — «В Сент-Луисе». «Вон как», — сказал он с этойкой улыбочкой, какую взрослые обычно изображают на лице, когда разговаривают с мальцами, склонными помечтать. Все мальчишки хотят выступать за кардиналс. У меня было еще много вопросов, которые хотелось ему задать по большей части про его револьвер и пули, которыми тот заряжался. Еще я всегда хотел поближе рассмотреть наручники, понять, как они защелкиваются и открываются. Пока он смотрел на подъезжающий трактор с прицепом, я изучал его револьвер и кобуру. Мне очень хотелось еще его пораспрашивать. Но Стику... Уже надоело со мной возиться. Он явно хотел, чтобы я ушел. И я отложил свои вопросы. Когда трактор остановился, спруила и часть мексиканцев вылезли из прицепа. Паппи и отец направились прямо к нам. И когда достигли тени под деревом, в воздухе уже повисло напряжение. «Чего тебе надо, Стик?» – рявкнул паппи. Паппи всегда раздражал и сам Стик, и его надоедливое вмешательство в нашу жизнь. Нам урожай надо было убирать, а все остальное значение не имело. А Стик тенью таскался сзади, и в городе, и на нашей собственной земле. «Так в чем дело, Стик?» — повторил папе свой вопрос. В тоне его явственно звучало презрение. Он десять часов проработал в поле, собрал 500 фунтов хлопка, и он прекрасно знал, что наш помощник шерифа — сущий бездельник. Старший сиську Грейди, Тот, что сидел в тюрьме за убийство, на прошлой неделе сбежал, и, я думаю, вернулся домой. Ну так поезжай и забери его. Вот я его и разыскиваю. Говорят, они что-то задумали. Что именно? Да кто их знает, этих сиску? Но они могут заявиться за Хенком. Пусть только заявятся, сказал папе, всегда готовые ввязаться в хорошую драку. Говорят, у них есть оружие. У меня тоже есть ружье, Стик. Ты скажи этим сиску что если я кого-то из них увижу поблизости от моего дома, то просто снесу ему его тупую башку. Последние слова папе прямо-таки прошипел. Даже отцу, кажется, пришлось по вкусу мысли о защите семьи и имущества. «Ну, здесь-то ничего такого не случится», — сказал Стик. «А вот этому вашему парню скажите, чтобы в город не совался». «Сам ему скажи», — рявкнул паппи. «Никакой он не мой парень, и мне плевать, что с ним будет». Стик посмотрел в сторону переднего двора, где спруйлы занимались своими делами, готовили ужин. Ему явно было неохота идти к ним. Он повернулся к папе и сказал, «Ты передай ему это, Илай!» и пошел к своей машине. Машина кашлянула, стартер завыл, потом двигатель все же завелся. Он развернулся и поехал прочь. После ужина я смотрел, как отец латает камеру для трактора, когда вдалеке показалась Телли. Было уже поздно, но еще не стемнело. Она, казалось, старалась держаться в тени, направляясь в сторону силостной ямы. Я внимательно за ней наблюдал, пока она не остановилась и не махнула мне рукой, приглашая следовать за собой.